Очаровательная, дикая смерть рвалась к холму во главе своей бешеной оравы. Сине-черные поворачивали коней, пытаясь уйти. Кто-то заверещал, как заяц. Справа несколько беглецов столкнулись, их кони упали, образовав кучу малу. До золотого диска, обрамленного багряными конскими хвостами, казалось, можно уже добросить камнем. Теперь видно, что на нем отчеканена волчья голова в окружении непонятных знаков. В Желтые плащи достигли от логового подножия холма, послышался знакомый женский голос, исполненный незнакомой ярости и воли. Живыми! Всех живыми! — Прочь! Прочь! — отчаянно завопил кто-то рядом. Стоявшие на вершине всадники поворачивали коней, галопом спускались с противоположной стороны холма. Чей-то конь слева споткнулся, полетел через голову вместе с всадником. Тот, в чьем теле поручик находился, несся за остальными. Потом была долгая бешеная скачка, очертя голову по небозримой степной равнине. На горизонте справа и слева виднелись округлые холмы, слишком правильные, кажется, чтобы быть творением природы. Рассмотреть их толком не удалось. Всадник остервенело понукал коня, стараясь не отстать от спутников. Трава, цветы — все сливалось в пеструю полосу, несущуюся под ноги с невероятной быстротой. Впереди столь же неразборчивыми яркими пятнами мелькали силуэты собратьев, по несчастью. Неизвестно, сколько продолжалась скачка, но такое впечатление довольно долго. В конце концов, всадники галопа перешли на крупную рысь. Теперь только поручик мог рассмотреть, что их шестеро, не считая его самого. Местность вокруг изменилась. Появились высокие утесы, уже ничуть не напоминавшие дело человеческих рук. Их бока зияли бугристым нагромождением камня, вынесенных на поверхность подземных пластов, и сейчас в степях под Шантарском таких сколько угодно. Окружающий ландшафт становился все более гористым. Кони, перейдя на шаг, цепочкой двинулись межгромозившихся утесов. То поросых густым лесом, то голых, поднимаясь вверх-вверх. Верница всадников проехала по узенькому карнизу. Справа каменность она падала вниз с вертикальным обрывом. Далеко внизу, так далеко, что могучие сосны казались не более спички. Протянулась обширнейшая долина, замкнутая у горизонта, цепью темно-синих горных вершин. Справа вздымалась стена светло-рыжего, выкрашенного временем камня. Они оказались в небольшой, почти круглой, окруженной со всех сторон скалами долине. Посередине располагалась небольшая крепость, четыре круглых башни по углам и одна над до невысокой аркой ворот. Кладка из неотесанного камня Невысокие зубцы по гребню стены, по вершинам башен синее знамя с черной птицей, вяло трепыхавшейся на слабом ветерке. На стенах там и сям стояли люди. Кто-то распахивал створку ворот из потемневших от времени толстенных деревянных плах, скрепленных грубо выкованными железными полосами, и створки туго поддавались стягучим противным скрипом. садике въехали во двор, посреди которого стояло незатейливое каменное здание с окошками щелями и острой крышей, покрытой чем-то наподобие темной черепицы, чешуеобразной формы. Спешившись, прибывшие разделились, пятеро оставшись во дворе, а один направился в дом в сопровождении того, кем был поручик. Длинный синий плащ волочился по каменным плитам, сквозь которые пробивалась чахлая зеленая травка. Человек наступил на него, едва не упал, досадливо дернув плечом, рванул застежку, сбросил плащ и, не оглядываясь, вошел в дом. Небольшая комната с чем-то наподобие камина в углу, сложенным из плоских коричневатых камней. Длинный грубый стол посередине, окруженный такими же нескладными табуретами. На один из них, шагавший первым, тяжело опустился, снял золоченый шлем, со стуком опустил его на стол. Сутулился, паник, как человек, потерпевший нешуточное поражение. Лицо у него было не то чтобы яростное, но злое, унылое, кислое довольно пожилой, обрюсший, со спутанными полуседыми волосами и такой же бородкой, совершенно европейского облика человек, ничего от азиата. Тот, кем был поручик, остался стоять. Никаких его мыслей поручик не чувствовал, даже если тот и думал. А вот настроение передавалось, как это было с ненавистью, испытанной На поле битвы к двойнику Лизы. Смесь беспокойства и злости. Пожилой поднял глаза, произнес с нескрываемой неприязнью. Ну и что же, Берлей, что будем делать дальше? Как жить станем? Берлей, тот, кем сейчас был поручик, ответил довольно спокойно. Если рассудить, Ничего страшного не произошло. Ты вернешься в Гашун, там не маленькое войско. И потом, что молчишь, воевать, воевать и воевать? Обойдется. А если не обойдется? резко спросил пожилой, ты-то сам веришь, что обойдется? Наверняка не веришь, и правильно сам все понимаешь. Сам видишь, что Эллана-то Она теперь не успокоится, пока до тебя не доберется. Что еще хуже? Не успокоится, пока не доберется и до меня. Мне совсем не улыбается иметь ее врагом, потому что она не остановится. Я бы на ее месте тоже не остановился, если бы моего брата убили в спину. По ее наущению. Берлей усмехнулся. Только не говори, что я тебя принуждал. Ты и сам был не прочь. Пожилой грохнул кулаком по столу и заорал, напрягая жилы на морщинистой шее. Ну да, я его ненавидел, но если бы мы убивали всех, кого ненавидим, невозможно было бы ни проехать, ни пройти. Вся земля была бы покрыта трупами. Один я никогда бы не решился. Это ты меня убедил, что все пройдет гладко, что эта бешеная девчонка отправится вслед за братом, что твое волшебство победит все и всех. И что получилось? Айланат живехонько и жаждет отомстить? У нее две тысячи сабель, на ее стороне все южные города до самого устья. А те, что пока колеблются, дают понять, что не одобряют моих поступков, а значит, в скорости кайлонаты переметнутся. А главное, оказалось, что твое хваленое волшебство не действует». Я же тебе объяснял, сейчас неблагоприятный период. Ну да, ну да, — язвительно усмехнулся пожилой. Я не дурак, понимаю, с грехом пополам. У тебя сейчас нечто вроде месячных истечений у женщины. Ты слаб и бессилен. Много времени пройдет, прежде чем ты наберешь силу я правильно понимаю правильно а почему ты меня сразу не предупредил что бывают неблагоприятные периоды только не говори что ты и сам не знал не поверю ни за что не поверю как ты мог такое про себя не знать если живешь сотни лет воцарилось угрюмое молчание В задчик Тихонько вошел седой старик, нисколько не похожий на воина. В длиннополой темно-красной одежде, с затейливым украшением на груди, худой, как камышинка, с тонкими слабыми руками. Не произнеся ни слова, он сел поодаль. Ни пожилой, ни берлей не обратили на него внимания, покосились мельком и тут же отвернулись. — Все еще можно поправить, выждать, пересидеть, когда вернутся силы. — А ты уверен, что айланант не достанет нас раньше? — поморщился пожилой. — Ты уверен, хотя бы, что она об этом укреплении не знает, что они нас не перехватят по дороге в Гашун? — Опять молчишь? Твои надежды плетью по ветру писаны. «Берлей!» — тихонько произнес сидевший подаль старик. «Что тебе нужно, чтобы восстановить силы? Можешь хоть сейчас не вилять». «Мне она нужна», — неохотно бросил Берлей. «Айланат?» «Да». «Кровь?» «Душа?» — спросил старик с какой-то омерзительной деловитостью. «Пепел отсаженный, что-то еще?» «Ну зачем же все усложнять?» — усмехнулся Берлей. «Мне достаточно тела. Достаточно ее взять, овладеть, насытиться».